Чтем из послания к римлянам 4 глава 5 стих. «О неделающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Я призываю вас обратить внимание на слова «Он оправдывает нечестивого». Мне кажется, что это удивительные слова. Неужели нас не удивляет, что эти слова находятся в Библии? Апостол Павел по вдохновению Духом Святым говорит, что Бог оправдывает нечестивого. Он делает верным неверного, прощает того, кто заслуживает наказания, и милует того, кто не заслуживает милости. Не думаете ли вы, дорогие друзья, что спасение предназначено для добрых, хороших людей, что Божья благодать изливается на честных, святых, свободных от греха? Не живет ли в вас сознание, что если вы будете хорошим, то Бог вознаградит вас? А если вы недостойны, то нет пути для вас, чтобы получить Его милость. В таком случае вы должны быть удивлены, читая этот стих, что есть Бог, который оправдывает нечестивого. Я уверен, что вы удивлены, потому что при всем моем познании великой милости Божьей я не перестаю удивляться этому. Это звучит поразительно, что Бог имеет возможность оправдать нечестивого. Мы, согласно нашей плотской природе, склонны приписывать себе добрые качества, которых у нас нет, упрямо настаивая, что в нас есть что-то, что заслуживает милости Божьей. Но всемогущий Бог знает, что в нас нет ничего доброго. Он говорит, нет праведного ни одного. Он знает, что праведность наша, как запачканная одежда. Поэтому Иисус Христос пришел не для того, чтобы искать добрых среди людей, но чтобы принести с собой добро и праведность и дать их тем, которые их не имеют. Он пришел не потому, что мы праведные, но чтобы сделать нас таковыми, чтобы оправдать нечестивых. Честный адвокат приходит на суд для того, чтобы защитить невинного человека от лживых обвинений, за которые его судят. При этом он не должен прикрывать виновную сторону. Человеку не дано право защищать виновного». Это чудо предназначено одному Богу. Бесконечно справедливый Господь знает, что нет ни одного доброго, не согрешившего человека на земле, и тем не менее Он по Своей великой любви взял на Себя задачу и нашел способ с полной справедливостью считать виноватого так, будто Он никогда не согрешил. Он, прочли мы, оправдывает нечестивого». У Господа есть разные пути, каким образом нечестивый может быть перед Ним оправдан. Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников. Это удивительное явление, замечательное, чудесное, особенно для тех, кто получил это спасение и радуется Ему. Я знаю, что для меня, даже до сегодняшнего дня, это величайшее чудо, что Бог меня оправдал. Я чувствую себя таким недостойным, полным порочности, испорченности и грехов вне Его любви. Я знаю и вполне уверен, что я оправдан только по вере во Иисуса Христа, умершего за мои грехи и воскресшего для моего оправдания, и на этом основании я являюсь наследником Христа. Но по своей плотской природе я должен занять свое место среди самых отъявленных грешников». Господь возлюбил меня такой великой любовью, как будто бы я всегда был благочестивым. Как можно этому не удивиться? И как велика должна быть благодарность за это!» Хотя все это и удивительно, но прошу вас понять, что и вы имеете возможность принять для себя эту благую весть. Если Бог оправдывает нечестивого, то Он может оправдать и вас. Хотя вы жили без Бога, были далеки от благочестия. Если вы еще не обратились, то и вы сейчас... Такой же нечестивый человек. Возможно, что вы даже сомневаетесь в существовании Бога. Живя на этой прекрасной земле, полной божьих чудес, вы закрывали глаза на все то, что указывает на могущество Творца, Бога, сотворившего все это. Одним словом, вы жили как безбожник». Но, может быть, вы — личность другого рода, вы посещали церковь, встречались с народом Божьим, но никогда не имели личной встречи со Христом и не искали ее. Вы жили без любви к Богу в вашем сердце и не обращали внимания на Его заповеди в вашей жизни. Если это так, то вы — нечестивый человек и нуждаетесь в благой вести Евангелия, которая оправдывает нечестивых. Все это относится именно к вам». Как бы я хотел, чтобы вы с этим согласились, и чтобы вы оценили всю удивительную милость Божью по отношению к людям, подобным вам? Может быть, вы скажете, если это так, так почему же я не оправдан? Потому что в Слове Божьем сказано, что спасение Божье для тех, кто не заслуживает его и сознает это, а для тех, кто сам считает себя оправданным, такие не нуждаются в оправдании». Если вы считаете себя праведным, исполняющим свой долг, то зачем вам Спаситель и Его милость? Зачем вам оправдание, раз вы ни в чем не виноваты? Но помните, что если вы довольны собой, то будьте уверены, что вы погибли навеки. Если ваша праведность основана на ваших добрых делах, то вы сильно заблуждаетесь, потому что в Слове Божьем сказано «нет праведного, ни одного». Иисус Христос пришел не для того, чтобы призывать ко спасению праведников, а для спасения грешников. Умоляю вас, пересмотрите внимательно вашу собственную праведность, и тогда вы разочаруетесь в ней». Поверьте, что в оправдании и в спасении нуждается только тот, кто сознает, что в нем нет ничего доброго. Сделать таких грешников праведными — это работа бесконечной любви и милости Божьей. Это то чудо, которое достойно Бога. Когда человек заболевает физически, он обращается к врачу, а если вы чувствуете себя больным духовно, то мы имеем врача Господа нашего Иисуса Христа, который пришел на нашу землю именно для таких, как вы, считающих себя недостойными грешниками. Прощение не может получить невинный, прощение для виновных. Думаете ли вы, что вы погибли, потому что вы грешник? Если так, то это является основой для получения спасения. Человек черный от греха – это как раз тот человек, ради которого Иисус Христос и пришел, чтобы сделать его чистым, белым, белее снега, как поется в одном из гимнов. В первом послании к Тимофею, в первой главе, в пятнадцатом стихе мы читаем «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос пришел в мир спасти грешников». Евангелие для потерянных. Если вы осознаете себя потерянным грешником, то благая весть Евангелия именно для таких, как вы, неспасенных грешников. Покайтесь в ваших грехах перед Христом и примите Его верой, как своего личного Спасителя, и возблагодарите Бога за Его неизреченный дар любви».